В небе, не шевеля крыльями, косо пронёсся беркут. Тень от него мелькнула по песку рядом. Сухов зафиксировал это краем глаза. "Ты кто?" поинтересовался Сухов. Ответа в нос не последовало. Сухов немного поразмыслил. Он привык к медлительности в словах людей пустыни и к быстрой реакции в действиях. Поэтому не удивился молчанию. "Не бандит и не хороший человек", как бы сам себя спросил Сухов. То, что перед ним воин, он определил сразу, ибо только воин мог почувствовать его бесшумное приближение. Голова всё так же сурово смотрела на него, и эта суровость подтвердила его первоначальное ощущение. Сухов отцепил спойца чайник и, вынув пробку, поднёс носик к рту головы, одновременно наклоняя его. Струйка воды стекла по сухим губам. Губы не сразу приняли воду, но вскоре начали с чмоканьем жадно сглатывать. Сухо фонтенел чайник, не дал голове много воды, зная последствия обезвоженности организма. Скупа глотнула из чайника, сам вводкнул пробку на место, забил ее ладонью для верности. Одновременно он вспомнил про запах Гарри, который учуял не так давно. Глядя на торчащие из песка головы, решил, что эти события взаимосвязаны. Может быть, тебя откопать, спросил Сухов. Не дождавшись ответа, но уже решив откопать, он очертил лопаткой круг и начал отгребать песок. Когда Сухов выволок закопанного из ямы, тот оказался сухощавым, хорошо сбитым и, видимо, сильным человеком, потому что сразу, не дождавшись помощи, несколькими рывками растянул узкий сыромятный ремень, связывавший его кисти, и освободил руки. "Тебя как зовут?" спросил Сухов. "Саид", ответил незнакомец, и Сухов понял, что тот признал его и доверился, раз назвался. "А меня Фёдор, Фёдор Сухов". Саид бросил быстрый взгляд на Сухова. "Ты взорвал плотину Асланбая?" как бы равнодушно спросил он. "Было дело так равнодушно", ответил Сухов. Короткий, цепкий взгляд Саида красноречиво оценил личность Сухова, а потом, как Саид одобрил этим взглядом взрыв плотины, Сухов понял, что новый знакомый не из друзей Асланбая. Кто тебя закопал? как можно деликатнее поинтересовался Сухов. Глаза Саида потемнели от гнева, и Сухов поспешил задать второй вопрос, дабы отвлечь незнакомца от первого. Куда теперь пойдёшь, пиджент? Ясно. И именно потому, что ничего ясного не было, Сухов вновь деликатно поинтересовался: "А горело что? Мой дом?" Опять вздрогнул от гнева незнакомец. Предположения Сухова оправдались, и он снова посмотрел туда, откуда тянула гарью. Да, там был дом, подтвердил Саид. А в пиджем зачем? Нужно. И после паузы, как бы доверившись, Джердед туда поехал. А на хрен а он тебе спросил Сухов, не ожидая ответа на этот свой вопрос. Дерьмо он твой джефдед, знаю я его. Ответа не последовало. До колодца пять чинар, я с тобой. А дальше, извини, домой иду. Перевел в другое русло разговор Сухов. Подумав, снял с ремня свой тяжелый нож, поглядел на него как бы любуясь на прощание. и воткнул нож с ножными в песок перед Саидом. Без оружия нельзя. Саид взглядом поблагодарил Сухова, тихо промолвив: "Я не забуду". Мера этой скромной благодарности человека Востока была очень большой, Сухов точно знал. Саид взял нож, наполовину вынул лезвие из ножен, оценивая синевато блеснувшую сталь, и остался доволен. Оружие должно быть надёжным, улыбнулся Сухов. Тоже и друг, тихо добавил Саид. Две фигуры брели по пескам, преодолевая барханы. Солнце клонилось к закату, отбрасывая от людей тени, ломающиеся на гребнях причудливыми зигзагами, которые неторопливо подскакивали со впадин на гребни. Рыжее небо застыло над ними. И перелётная стая проплыла высоко в небе, похожая на разорванные чётки. Последние часы перед тем, как начнёт спадать зной, были самыми тяжкими. Этот день сухого показался особенно жарким. Тело изнывало от желания опуститься, броситься во что-нибудь прохладное, как в снег после жаркой бани или в ледяной ручей, а всего бы лучше сейчас искупаться в Волге. Сухов представил себе прохладные струи родной реки и тихий вожделенный стон сорвался с его губ.